присылали сонеты и длиннейшие стихи, возвышенный пафос, в корзинке из-под сосисок. Весной дуэлянты, пьяницы и спорщики, выползают из погребов и подворотин на лужайки и лесные опушки. Тянет странствовать и бродяжничать. До Годесберга недалеко. Несколько часов ходьбы по прямой тенистой дороге. В Годесберге под чинным дубом превосходнейший трактир «Белый конь», В котором на протяжении столетий пьют ибонские студенты. В трактире Белый конь, дымя похитосками и осушая кубки, они щедро растрачивают время на споры о Боге, о смысле жизни. Признавая предвидение Божье, мы тем самым ограничиваем человеческую свободу, говорит Шмальгаузен. Именно так человек не в состоянии не уничтожить своей природой данные способности, не изменить их. Он может только облагородить себя. Мы не в силах переступить положенную свыше грань, не можем усовершенствовать и расширить отпущенные нам. Бюшон считал, что все абсолютно неизмеримое оказывается также абсолютно непонятным. «Друзья», — возглашает Карл Грюн, — «вечер спускается на землю, звезды, как маяки в тихом море, зовут наши заблудшие в пучинах знания души, «Продолжим споры, достойные Сократа и Платона, лишь после того, как осушим кубки. До дна!» Молодой Маркс, как свидетельствует участник тогдашних попоек на постоялом дворе «Белый конь», смотрел на происходившее перед ним зрелище с мрачным видом романтического гения. Его лицо с высоким лбом, с властным пронизывающим взглядом под темными бровями, с резко очерченным, несколько жестким ртом — говорила об уже сильно выраженном, серьезном, твердом и смелом характере. С Сумерками ватага студентов покидала Годесберг и направлялась в город. По пути заходили передохнуть в подземелье Дубница, прозванного Хромым Палачом. Кабачок был всего-навсего низким погребком, где с трудом помещались два стола, окруженных пнями вместо табуретов, да несколько винных бочек, на полу не просыхали винные лужи. Студенты называли погребок «камерой пыток», «пни плахами», «садовый нож, висевший на стене, секирой». Хромой скарь Дубниц был глух и стар. Ходили слухи, что в молодости он будто был пиратом, поджег дом врага. На самом деле винодел прожил жизнь, не покидая Боннской округи и зажигая только трубку до да дрова в очаге. На частых исповедях Дубниц каялся лишь в том, что подмешивал в вино чистейшую рейнскую воду — но не желая лишать себя клиентов, он притворялся злодеем. Усевшись на бочках, столах и плахах, студенты требовали вина. Лето в Бонне проходило для Карла шумно-бестолково. Он писал стихи, пугал филистеров свободомыслием. В августе 1836 года Карл был вызван на дуэль одним студентами из корпуса «Боруссия». Трирцы приняли вызов Марксу как выпад против всего землячества. Оба студента дрались отважно и ловко. Два раза подряд сильным ударом Карл выбивал рапиру из рук противника, но оба раза разрешил ему продолжать поединок. Наконец Трирцу надоело затянувшееся фехтование, и он в шутки ради взмахнул рапирой как палкой. В тот же момент противник, воспользовавшись озорством врага, немедленно сделал ловкий выпад, и сильным ударом ранил Маркса в правый глаз. Земляки-студенты любовно выхаживали больного товарища, дежурили у его постели, причислили Карла к лику героев. Карл вскоре поправился, сдал зачеты и, нанеся прощальные визиты, собрался в Трир. В экипаже с запряженным Цугом, вместе с неизменными Шмальгаузеном и Кевенигом, он подкатил к остановке дирижанса, отходивших в полдень в Кёльн. В парадных четырехместных экипажах подъехали провожающие поэты Виночка во главе с Карлом Грюном. Под песней прощальные приветствия друзей трирцы отправились домой. Карл по-иному смотрел теперь на город своего детства. Сколь много в трире монахов и монахинь, похожих на черных летучих мышей и на жаб, зажиточные горожане, чиновники, купцы, набожны, чванливы, Лицемерный. Прошел почти год, а многом иначе думал Карл. Только Отец и Людвиг Вестфален остались для него прежними. Юстиция и советник постарел.